Страница 739, письмо 258 Александре Андреевне Толстой, 1873 год, июля 30-го, хутор на Тананыке. Посылаю вам длинную копию с письма моего в газеты о Самарском голоде и приписку жены, примечание первое. Иногда мне приходит в голову, что среди совсем других, в другой сфере интересов и очень близких вашему сердцу, вы, получив мой пакет, скажете в душе, ах, что они не оставят меня в покое. Но, прочтя все и не подумав, а почувствовав, вы, как добрая лошадь, вляжете в хомут и только скажете, ну, куда везти, сколько вас там, я готова. Тогда-то на эту вашу готовность я так отвечу вам, любезный дорогой друг Александрин. Я написал в газеты с свойственным мне неумением писать статьи, очень холодное, неуклюжее письмо и от страха полемики, представил дело менее страшным, чем оно есть, и написал кое-кому своим друзьям, чтобы подвинуть дело, но боюсь, что оно не пойдет или пойдет туго, и прибегаю к вам. Если вы захотите и можете заинтересовать сильных и добрых мира сего, которые, к счастью, одни и те же, то дело пойдет, и тогда и моя, и ваша радость в успехе будут такими ничтожными песчинками в том огромном добре, которое сделается для тысяч людей, что мы об нем и не подумаем. Я не люблю писать жалостливо, но я сорок пять лет живу на свете, и ничего подобного не видал и не думал, чтобы могло быть. Когда же живо представишь себе, что будет зимою, то волос дыбом становится. Сейчас уже письмо написано было. Мы узнали, что заболел холериной молодой мужик, жнец. Есть нечего, кроме дурного черного хлеба. И если бы это не было около нас, то очень может быть, что этот человек бы умер от недостатка хорошей пищи для ослабевшего желудка. «Особенно поразительно и жалко для того, кто умеет понимать эту терпеливость и скромность страдания русского человека, спокойствие, покорность. Нет хорошей пищи, так и нечего жаловаться. Умрет воля Божья. Точно не овцы, но добрые и сильные волы выпахивают свою борозду, упадут, их оттащат, другие потянут». «Едва ли вы меня поймете, и вероятно, вам оскорбительно покажется это сравнение». Вы всегда жили в таком мире, где есть уродство, безобразие физические, нравственные, страдания преимущественно духовные, но где нет места просто лишению физическому. Ваши магдалины очень жалки, я знаю, но жалость к ним, как и ко всем страданиям души, более умственная, сердечная, если хотите но людей простых, хороших, здоровых физически и нравственно, когда они страдают от лишений, жалко всем существом, совестно и больно быть человеком, глядя на их страдания. Так вот, в ваши руки – это важное и близкое нашему сердцу дело. Вперед! Благодарю вас за все, что вы сделаете. Благодарю вас за последнее письмо. Сочувствую всей душой вашим волнениям и желаю вам счастья. Ваш истинный старый друг Лев Толстой. 30 июля. Примечание. Первое. Копия письма издателям Московских ведомостей от 28 июля 1873 года, опубликована в Московских ведомостях, номер 207 от 17 августа. Приписка Софьи Андреевны Толстой не сохранилась. Второе. Письмо от 11 мая из Сурента. Конец примечаний.